«Но и у Бенхэма нет детей», — возразил Якоб. «Нет, конечно. Зато у него есть молодой человек, ваш коллега. И мужество больше, чем у меня. У одиноких людей время в конце жизни течет бессмысленно. Время — это когда дети вырастают, и у них тоже появляются дети. Вот голый факт. Время составляют часы и дни, а потом человек умирает». Дважды ему на работу звонил Ганс, и они решили осенью отправиться в поход. Правда, Якоб считал, что поход не состоится, «Мне тебя не хватает», — сказал Ганс. «Постепенно я начинаю завидовать, что ты женат». Вытянувшись всем телом и закинув руки за голову, Якоб каждую ночь лежал в постели и надеялся, что Изабель пока не придет. Время проходило быстро. Он лежал раздетый под одеялом, не двигаясь, будто именно так мог заставить свое тело стать послушным. Утром просыпался в поту, с облегчением виде Изабели рядом. В последнее время она разговаривала во сне, Он не все разбирал, но ей, наверное, часто снилась кошка. Убедившись, что спит она крепко, якобы вставал, бродил по комнатам, смотрел из столовой или снизу из кабинета и забыли в окно. Радовался, видя иногда белую лису. На пути в Хэмстед хит она рылась по помойкам, и якобы нравились ее уверенные движения и достоинства, с каким она переходила улицу, где была так не к месту. Однажды ей досталась какая-то крупная добыча, вроде кошки. Лиса протащила ее немного по тротуару и бросила. Якоб раскрыл окно, чтобы получше приглядеться. Испугался, услышав за стеной громкий мужской голос, неразборчивые слова, но явную ругань. Затем что-то с силой ударилось в стену, будто кто-то хотел ее прошибить. И, наконец, второй голос, то ли совсем молодой, то ли женский. Крайне неприятно. И Якоб не мог успокоиться. Спрашивал себя, случайность ли это. Или Изабель... Целыми днями слушает соседские свары, а ему ничего не говорит. И если так, то почему? Он совсем проснулся, чувствовал какое-то возбуждение и стыдился этого. Потом хлопнула дверь, и он пошел наверх. А в постели вспомнил, что не закрыл как следует окно, и пугался каждого звука. Воры есть на свете, насилие есть на свете. Утром он с облегчением увидел, что все на месте, не тронуто. Город стал сонным. Один жаркий день сменялся другим, вернулся бэнхем в прекрасном настроении и обещал якобы нового клиента, тот собирался приобрести наборкуме два отеля. Молодой человек, как рассказывал Бенхем, страшно радовался, что он, еврей, станет владельцем одного из крупнейших отелей именно наборкуме, носившим когда-то позорный титул «острова без евреев. И еще для своих клиентов по всей вероятности людей весьма равнодушных он собирался организовывать исторические экскурсии. Элистер загорелся идеей осмотреть остров. «Ты скажи, где он находится?» «Далеко на севере», — ответил Якоб. «Но сам он на Боркуме не бывал, поэтому пришлось открыть атлас». «Завтра он к вам придет», — обратился Бенхем к Якобу. «Зовут Джон Пилигрим». «Пилигрим?» — переспросил Якоб. «Именно так, а почему бы нет?» Бенхем весело взглянул на молодых людей. Элистер дернул Якоба за рукав. «Пойдем-ка обедать, заодно все обсудим». По лестнице поднимались Энтони и Пол. Элистер тут же закричал, «Вас с собой не возьмем, а сами поедем на Северный остров, где тюлени, и будем два дня питаться крабами и китовым мясом». Энтони чуть оттолкнул якобы в сторону, и тот стоял с полуоткрытым ртом в полуха, слушая все их пророчества об угрозе жизни и попытках подкупа со стороны местных властей, прикрыв глаза, чтобы не смотреть на Бентхема, и был совершенно счастлив. Элистер положил ему руку на плечо. «В общем, будет здорово!» Дома Изабель приготовила макаронную запеканку. Зазвонил телефон, она пошла к трубке и попросила его залить запеканку яйцом, точнее, двумя яйцами, но он забыл, что яйца сначала нужно взбить, и рассмеялся, через четверть часа увидев две глазуни к тому же подгоревшие поверх макарон. Изабель тоже смеялась, но на самом деле злилась, И голос ее звучал так холодно и жестко, что он испугался. «Ладно, это мелочи», — решил он, но все равно было неприятно и страшновато. После ужина пошли погулять. Изабель взяла его за руку и рассказала, что на той неделе Андреш и Петер переезжают в новое бюро. «Хочешь, Берлин?» — спросил Якоб. Она отрицательно покачала головой. Вернувшись, он положил деньги в вазочку на комоде и заметил, тут же устыдившись, Увядший букет роз, который подарил ей неделю назад. Легко помириться после ссоры. Но они не ссорились, а просто молчали, и... Как тут помиришься? Хотелось спросить у нее, чего они стали чужими друг другу. Но вдруг ему только кажется, что в Берлине они были ближе. Может, расстояние другое, может, она занята чем-то и не говорит об этом.